лечебная сила сна. Движение было очень оживленное, интенсивное, причем в обе стороны. Утро наступило серое, слякотное, но теплое. Март подползал уже к концу, но снег сыпал и сыпал каждый день. Такой бессмысленный неприятный снег, какой бывает с конца февраля и до апреля. Снег, которому любой водитель, пешеход, любой житель города или предместий бормочет беззвучно. «Ну и вместе сколько можно? Зачем ты нужен? Хватит!» Вадим, или как его звали все родственники, знакомые, коллеги, и даже дети родственников, знакомых и коллег, Вадик ехал в крайнем левом ряду в плотном потоке машин. Поток в основном двигался иногда медленно, иногда быстро, но в любой момент все могло встать и превратиться в пробку. Из-за снежной каши, грязных брызг и падающего снега Вадик периодически включал омыватель стекла и дворники. Радио бормотало «Новость за новостью». Вадик ехал на работу и чувствовал, что опаздывает. Точнее, он был уверен, что опаздывает. А опаздывать в этот раз было никак нельзя. Впрочем, как и вчера и позавчера. Он каждый раз хотел выйти на работу пораньше, но выходил из дому как мог. А машину занесло снегом. Нужно было ее быстренько обмести, а перед этим нужно было побриться, а лезвие было не свежее, а свежий он, как обычно, купить на кону не забыл. Брился плохой бритвой долго и говорил себе, что сегодня непременно заскочит в магазин и купит новые лезвия, и много чего другого надо купить. Он ехал, дворники возили по стеклу жижу, но ясной картины мира не давали. Надо было заменить резинки на дворниках. Вадик ехал на работу, а движение стало замедляться. К центру автомобильный поток уплотнился до предела. Наконец все встало. Красные огни, впереди стоящие машины, расплывались и тянулись вместе с размазываемой и текущей по стеклу жижей. Пробка встала и не двигалась. Красные огни ползли, заполняли собой все пространство перед глазами. Белоснежный туман начал опускаться откуда-то сверху и обволакивать машины. Туман смешивался с красными огнями, и эта смесь, как клубника со сливками, текла по стеклам Вадикового автомобиля. Послышался какой-то звук. Очень неприятный звук. Он приближался, нарастал и, наконец, стал невыносим. Очень быстро звук стал невозможно громким. Вадик решил оглянуться, чтобы выяснить, откуда идет этот звук. Ему почему-то казалось, что звук идет откуда-то сзади. Но как только он начал оглядываться, как проснулся. Он вздрогнул всем телом, вернулся в миг жизни, увидел перед собой свободную дорогу, понял, что звук — это клаксоны автомобилей, которым он преградил движение. Вадик все это понял меньше, чем за секунду, и рванул вперед. Как же Вадик хотел выспаться? Даже не так, это было не желание, это была единственная потребность и мысль, которую Вадик постоянно обдумывал и чувствовал. Чувствовал давно и беспрерывно. На прошлой неделе он уснул в стоматологическом кресле и слегка прикусил руку доктору, а она, в свою очередь, поранила Вадику Десну и язык работающим инструментом. Буквально несколько дней назад Вадик смог-таки вместо обеда пойти постричься. Во время стрижки он уснул, стал падать и больно ударился о столик парикмахера переносицей. На носу даже осталась небольшая ссадина. Но хуже всего было на работе, особенно часов с 10 до полудня. Вадик утыкался носом в бумаге на столе, бился головой об экран компьютера, ручка или карандаш вываливались из рук. И Вадик сильно вздрагивал и просыпался, когда звонил его телефон. А Вадик любил свою работу, он даже был фанатиком своей работы. Правда, он про нее практически никому не рассказывал. Не по причине секретности, а по той причине, что когда он начинал про нее рассказывать, кому-нибудь рассказывал подробно и увлеченно. От этого люди быстро мрачнели, старались Вадика отвлечь какой-то другой темой, или говорили, что им нужно срочно позвонить. А если кто-то из вежливости и уважения все-таки слушал, то очень скоро начинал зевать и отвлекаться. Вадик работал в серьезной министерской конторе, которая занималась вопросами стандартизации. Вадик занимался стандартизацией вот уже 7 из 30 лет своей жизни. В общем, никто из друзей, которые были не из числа коллег, не знал толком, в чем именно заключается работа Вадика. А случайным знакомым и барышням, если те интересовались, он говорил, что работает в министерстве и занимается международными экономическими связями. Если же те пытались уточнить, Вадик напускал на себя таинственность или отшучивался. Лампочка, сообщающая о наличии бензина в баке, загорелась и погасла, а потом загорелась и больше не гасла. Вадик отнесся к этому философски. Он ждал этого. Он даже удивился тому, что она не загорелась раньше. По его подсчетам, бензин должен был кончиться еще вчера. Он слегка удивлялся тому, что машина вообще ездит. Давно нужно было поменять масло и много чего другого. Утешало одно. Осенью он так и не переобул машину в зимнюю резину. Как-то не успел, не нашел времени. Хотя зимние колеса были в наличии. Короче, зиму он проездил на летней резине. Подступала весна, а стало быть, менять колеса обратно было не нужно, и это успокаивало. Как же много нужно было сделать, много разных мелочей, и каждая мелочь требовала хоть немного времени. А когда спать? К тому же Вадик довольно часто мотался в командировке. Мотался он в основном по стране, по разным большим и средним промышленным городам, но иногда были выезды и за границу. Ездил за границу Вадик только на восток. Несколько раз был в Китае, пару раз в Корее и однажды даже был в Японии. На Востоке Вадик толком ничего не понял, но ему понравилось, а Вадик хотел в Европу. В Европе он побывал только однажды, в Праге. И то не по делам, а съездил туда на праздники, три года назад. Поехал он туда со своей знакомой, в которую был тогда влюблен. В Праге ему очень понравилось, хотя все четыре дня пребывания там его знакомые и он сильно ссорились. Но Европа, та, которую можно было найти и почувствовать в Праге, ему понравилась. Вадик опаздывал на работу, а на утро ему нужно было лететь в Париж. В первый раз в жизни в Париж. Да еще по вопросам стандартизации, то есть по делам. Правда, всего на один день. Прилететь, объяснить коллегам-французам очень специальные вещи и на следующий день вернуться обратно. Но вечер в Париже был чудесной перспективой. И Вадик с радостью ждал этой своей командировки. Он ждал поездки в Париж, и последние недели, в любом разговоре с приятелями, а особенно с приятельницами, старался как-то вернуть, что скоро у него деловая поездка в Париж, и вот завтра лететь, а он вымотался совершенно. И главное, он все пытался выйти из полосы суеты, усталости, нехватки времени, и из полосы недосыпа, и не мог... Он все выставлял себе некие даты, после которых жизнь пойдет нормально и размеренно. Он все планировал, мол, к такому-то числу ему надо сдать одну работу по одному заданию, и все. Настанет тишина, повседневная будничная жизнь с долгими вечерами, бездельем, без суеты. Будут выходные дни, прогулки, кино, и может быть даже какой-нибудь спорт. А все соблазны, общение, алкоголь, женщины и другие тревоги хотя бы временно отойдут в сторону. Он чувствовал, что сможет справиться, у него получится. И как раз в связи с поездкой в Париж он думал, «Вот до Парижа будет маята, но он все сделает, хвосты всех дел обрубит, все подытожит, и чистый полетит в Париж. А после Парижа будет другой период в жизни, как раз такой, размеренный». Но что-то в последний месяц все, наоборот, уплотнилось. Причем уплотнилось до невозможности. А винить в этом Вадик мог только себя. Вот зачем он пошел вчера в клуб на концерт? Он так хотел вчерашний вечер употребить на приведение себя и своих житейских дел в порядок. Он хотел сразу после работы заехать в магазин, купить себе все, что необходимо, в том числе туалетные бумаги на полгода вперед и свежие лезвия. А потом он мечтал поехать домой, привести свою квартирку хоть в какой-то порядок, пораньше лечь спать и выспаться. И что из этого вышло? Перед уходом с работы у Вадика вышел спор с Романом, его коллегой и соседом по рабочему месту. Рому Вадик считал занудой и педантом. Казалось бы, мнением его Вадик нисколько не интересовался и вдруг заспорил, занервничал, завелся. Его зацепило то, как Рома безапелляционно и спокойно что-то заявлял, что-то вещал Рома. Вадик возразил, чтобы возразить, и пошло-поехало. Они спорили, выходя с работы, потом долго продолжали препираться у входа в их рабочее здание. В итоге они сидели, курили и бодались в близлежащем кафе. Посидели не очень долго, но до тех пор, пока не иссякли. В процессе разговора очень хотелось выпить, но то, что Вадик был за рулем, останавливало. Короче, первоначальный план заезда в магазин и раннего возвращения домой был скомкан, душевное равновесие нарушено, время потеряно. Когда Вадик только сел в машину и стал думать, куда бы все-таки заскочить, чтобы хоть что-нибудь купить, хотя бы лезвие, позвонила Катя. Катя не звонила уже давно. Она сказала, что у нее на сегодня нет компании, чтобы пойти на концерт в клуб. Вадик стал отказываться, но как-то нерешительно. «Что за концерт-то?» наконец спросил он. «Хороший концерт. Это группа... Я забыла, как называется. У них выходит новый альбом. Но ты должен их знать», — не торопясь говорила Катя. «У них еще есть такая песня про то, как...» «Ну, как лето уходит, и ты тоже уходишь. Ты наверняка слышал. Она на всех радиостанциях сейчас звучит. Такая... очень хорошая». И Катя даже попыталась намурлыкать мотив. «Нет, Катенька, я не знаю эту песню», — сказал Вадик. «И боюсь, что не смогу составить тебе компанию. У меня сегодня намечены дела. Да и что-то я подустал». «Ну, какие у тебя дела? Будет хорошо, тебе понравится», — медленно говорила Катя. В конце концов, Вадик почувствовал, что ему уже захотелось встретиться с Катей, медлительной, немного манерной барышней, которую он давно не видел, но когда-то они встречались. Вадику действительно нравилось. Просто если Катя звонила ему, значит, у нее было настроение. «Хорошо, а во сколько концерт? Если не поздно, то попробую тебя сегодня не бросить». «Да не поздно, в полдесятого, уже скоро», — услышал Вадик. «А где?» Катя все объяснила и предложила встретиться там немедленно, перекусить и подождать концерт на месте. Вадик согласился. Он минуту размышлял, не заехать ли ему домой, не бросить ли машину у дома, чтобы не быть за рулем, потому что выпить захочется обязательно. Но тут же решил поехать в клуб на машине, чтобы как раз не петь и контролировать ситуацию. Он приехал в клуб, сел в баре и стал клевать носом за кофе и сигаретой. Катя приехала не скоро, приехала как раз тогда, когда Вадик решил обиженно уехать. Настроение у него уже испортилось. Народу между тем в клуб набилось много. В общем, Катя приехала какая-то грустная. Они начали было болтать, но у нее постоянно звонил телефон. Она отходила и подолгу разговаривала, а возвращалась еще более грустная. Потом Катя выпила, стала жаловаться, что ее новый парень ее совсем извел, и это он ей постоянно звонил и мучил ее. А концерт задерживался. Вадик понял, что Катя хотела с ним встретиться в отместку ее парню или для того, чтобы просто пожаловаться. Он это понял, но не огорчился, а скорее обрадовался, потому что почувствовал, что на продолжении у него явно сил недостаточно. В итоге он не выдержал и выпил с Катей, потом еще. Концерт начался в одиннадцать. К этому времени Вадик уже был пьян, а Катя давно успела поплакать и очень долго побыть в туалете. Еще Вадик встретил каких-то не очень обязательных для общения знакомых, но был рад. Концерт получился громкий. Вадик танцевал, потом искал Катю, нашел ее совсем пьяную у барной стойки. К Вадику как раз вернулось настроение для продолжения, но Катя была в таком состоянии, что ни о каком продолжении речи быть не могло. И Вадик отвез ее домой, а потом поехал домой сам. Ехал медленно и аккуратно, потому что был пьян, и городские огни расплывались длинными лучами в его глазах. К тому же пошел снег, тот самый снег. Поспать удалось часа три с половиной, и вот он ехал на работу. Он ругал себя за вчерашнее малодушие, отсутствие твердости и характера. Спать хотелось невыносимо. Хотелось так, что он готов был остановить машину в любом месте у обочины и уснуть прямо за рулем. Он готов был поспать, даже стоя в курилке на работе, или свернуться калачиком и поспать под рабочим столом, спать где угодно и как угодно. Движение опять встало, и Вадик покрутил радио в поисках другой волны. Он наткнулся на какую-то энергичную музыку и вывел звук до предельной громкости. Музыка была плохая, но Вадику было неважно, лишь бы гнала сон. Хотя он понимал, что если бы сейчас рядом стреляли пушки, гудели все корабли и поезда, и все соседи мира дебоширили бы и справляли свадьбы с песнями и плясками, все это не помешало бы ему уснуть. Вадик ругал себя за весь прошедший месяц, и не только. Ругал себя за то, что у него так много друзей и знакомых, и у всех у них есть дни рождения, и дни рождения их детей — За то, что они женятся, и у них случаются свадьбы, и годовщины этих свадеб. За то, что у него, Вадика, у самого есть день рождения. И хоть день рождения только раз в году, но как же больно о нем вспоминать. Еще все его друзья и знакомые постоянно переезжали из квартиры в квартиру. И им нужно было либо помогать с переездом, либо веселиться на новоселье. Как раз в прошлые выходные он перевозил своих друзей на новую квартиру. Всю субботу они таскали мебель, книги, холодильник и прочее. Потом полночи пили в этой новой квартире среди нерасставленной мебели, коробок и взбудораженных и неугомонных детей, двух братьев-близнецов семи лет, которые носились и орали, а уложить их спать не было ни сил, ни возможности. То есть субботы на воскресенье поспать не удалось, а в воскресенье ему позвонили и подняли те же друзья». Нужно было им помочь довести еще какие-то мелочи, потом помочь расставить мебель, хотя бы в общих чертах, а потом было новоселье. А две недели назад выходные тоже прошли без сна, и Вадик ругал себя за это еще сильнее, чем за все остальное. Он помнил, как он ждал этих выходных, и мечтал в пятницу после работы заехать в магазин и накупить себе всего-всего, чтобы не нужно было выходить из дома ни в субботу, ни в воскресенье. Он мечтал о том, что выспится с пятницы на субботу и всю субботу проваляется дома, никому не будет звонить, просто будет валяться у телевизора или почитает что-нибудь А в воскресенье он хотел снова спать до предельной возможности, а потом, может быть, сходить в кино или... В итоге в пятницу его позвали поужинать в ресторан Компания была хорошая, солидная, ему было неудобно отказываться и он пошел Поужинали, решили заехать еще в одно место и немного выпить. Заехали. Потом позвонили друзья. Они веселились недалеко в клубе, звали к себе. Вадик поотказывался, но все же заскочил к ним на минутку. Потом он танцевал, потом познакомился с Юлей, которая приехала в столицу в первый раз. Юля была с двумя подругами, к которым, собственно, и приехала. Подруги как-то заговорщицки подмигивали то Юле, то Вадику, а потом куда-то подевались». «Короче, поспать с пятницы на субботу не удалось. Субботу он провел с Юлей, возил ее в магазин, потом они пошли в кино. Вадик весь фильм засыпал, и даже то, что Юля гладила его по ноге, совершенно не помогало. Потом он угощал Юлю и двух ее подруг кофе в кафе. Потом они оставили Вадика одного, и он помчался домой. Но был уже вечер, и душевного равновесия достигнуть не удалось». К тому же вскоре позвонила Юля и сказала, что ей с подругами скучно, и она хочет пойти куда-нибудь с Вадиком вдвоем. Он сказал, что не может, что устал, что он плохо себя чувствует, что он уже дома и никуда идти не собирается. К тому же у него нет денег, даже на мороженое не хватит. На что чувствительная южная Юля сказала, что она немедленно к нему приедет и о нем позаботится. Она немедленно приехала, несмотря на Вадиковы слова, типа «Да что то, не беспокойся, зачем?» В общем, поспать снова не удалось, и понежиться в постели в воскресенье утром тоже. А в будние дни он все никак не мог отделаться от каких-то недоделанных дел, недовстреченных встреч, каких-то мелких соблазнов и тревог. Несколько раз он приходил домой не поздно, но нервное напряжение не давало уснуть, и он маялся, кому-то звонил, курил и смотрел телевизор, не понимая, что смотрит, и опять не высыпался, ходил разбитый и сутулой. Энергичная гадкая музыка закончилась И радиоведущая пожелала всем доброго утра Голос ее звучал бодро Она еще наговорила каких-то задорных глупостей И включила уж совсем невыносимо плохую песню Вадик выключил радио Дальше утро и день проходили совсем плохо, хуже некуда Вадик опоздал так, что это не прошло незамеченным И его отчитали, да еще при других сотрудниках Которые были младше его и ниже в табеле о рангах Это Вадиков взбудоражило, и он не мог сосредоточиться до обеда. Во время обеда он попытался посетовать на руководство своим коллегам, но они его не поддержали. Конечно, ведь именно он летел завтра в Париж, а не они. После обеда он кое-как трудился, готовил какой-то отчет и какой-то перспективный план. Но недосып стал побеждать. К пяти часам вечера Вадику казалось, что воздух — это не воздух, а липкий, не очень прозрачный кисель, и ему приходится преодолевать и продираться сквозь эту субстанцию. К 18.00 состоялось совещание, на котором Вадика снова ругали, были им недовольны и даже разводили руками по его поводу. — Да, — сказал их шеф, — и вот вам, Вадим Сергеевич, доверено защищать честь нашей фирмы, да и всей нашей державы. «Я доверил вам это, но теперь сомневаюсь в верности своего решения. Завтра я буду сильно волноваться. Мы все здесь будем сильно волноваться. И знаете почему? Потому что именно вы будете представлять нас в Париже. К сожалению, этого изменить уже невозможно. Но что ж поделаешь», — сказал шеф и тяжело вздохнул. Вадик вышел с совещания, и лица на нем не было. Радость ожидания поездки в Париж сменилась гневом, обидой и нервной дрожью. Правда, и сонливость пропала, как и не было. Вадик уселся за свое рабочее место скрепко крепко сжатыми зубами. Ему даже казалось, что зубы скрипят. Ему было обидно до слез, которые так и норовили заполнить глаза и скатиться по лицу. Так он просидел до того, пока все коллеги не ушли. Тогда Вадик, что называется, засучил рукава и принялся за работу. Он снова и снова проверял то, что должен был завтра представить в Париже. Он работал злой и очень эффективно, многое сократил, уточнил и исправил. Телефон он отключил и работал в тишине. Вадик все закончил часов около одиннадцати, и только тогда расправил затекшие плечи. Он, сидя, потянулся всем окаменевшим телом и хрипло, но сладко застонал. Чувство обиды, злости и несправедливости как-то отступило, рассосалось и затихло. Ему стало просто грустно и одиноко, ужасно одиноко и грустно. Он вернулся домой уже за полночь. По дороге заправил машину. В маленьком круглосуточном магазине купил себе свежие лезвия, не те, каким привык, а какие были. Дома Вадик медленно бродил из кухни в комнату и обратно. Сил не было никаких и ни на что, но лечь спать он не мог. Во-первых, нужно было собраться в дорогу. Во-вторых, он чувствовал, что все равно не уснет. Не уснет, потому что нервы ни не к черту, да еще прицепится какая-нибудь дурацкая мысль и будет терзать и крутиться в голове, заставляя и всего Вадика тоже крутиться сбоку бок в мучительном полусне. Вадик поставил чай. Медленно и без удовольствия собрал дорожную сумку. Он сложил в нее любимую свою рубашку, любимый серый короткий плащ и любимые туфли. Он знал, что в Париже будет тепло, а в аэропорт придется поехать в теплой куртке, которая за долгую зиму так надоела. В Париже уже вовсю весна. Сад Тюльри, набережные Сены, Монмартр, Елисейские поля, Монпарнас. Вадик пил чай, склонив голову набок. Ему по-прежнему было ужасно одиноко. И еще обидно за то, что сердце не трепещет в предвкушении. Ему нерадостно, и острое желание вдохнуть воздух Парижа куда-то исчезло.